История с географией Однажды писатель Семен Григорьевич Гехт сказал мне, что у меня все романы и рассказы сплошны истории с географией. Я сгоряча не понял, хорошо это или плохо. Но вскоре успокоился, решив, что Гехт прав, и ничего страшного в этом нет. Я никогда не мог писать о людях вне обстановки, вне географических координат, вне пейзажа и самых простых явлений природы и не мог отделить человека от окружающего разнообразной действительности, иначе этот человек тотчас умирал. Я всегда удивлялся писателям, равнодушным к внешней обстановке, которая окружала их героев. Люди, вырванные из обстановки, казались мне ходячими схемами, наделенными одной редкой способностью. Они умели действовать и говорить вне малейшей зависимости от времени года, дождя или ветра, «Цветение садов или шторма у морских берегов». Вне зависимости от множества важных явлений, но как бы не имеющих цены для их внутренней жизни. Мне всегда казалось, что такие литературные герои — не живые люди, а подопытные существа для писателей и драматургов, взятые этими последними для производства над ними жестоких экспериментов. Что скрывать, даже Достоевский грешил этим. Он нарочито ставил людей в мучительные положения, придуманные в тиши сумрачного и темного кабинета. О событиях этих он писал с газетной обнаженностью. Природы почти совсем нет в его романах, но рассказ о иной раз и роман, построенный почти исключительно на диалоге, заставляет многих читателей просто задыхаться. После этого вынужденного объяснения я спокойно могу поставить в начале главы заголовок «История с географией», потому что так оно и есть. Прошу только читателей не очень бронить меня, если в этой главе будет больше географии, чем истории. «Карабугас» я писал урывками. То в Москве, то в Березняках на Северном Урале, то в Ливнах. В Москве я писал в темном чулане при электрической лампочке. Этот душный чулан был единственным тихим местом в крикливой коммунальной квартире. Потом Роста послала меня своим корреспондентам на строительство огромного химического комбината в Березняках на Каме. Против Березняков, на противоположном берегу Камы, вяло курился полярным дымом древний город Усолье, бывшая столица Строганова, некоронованного уральского царя. Некогда в Усолье Строганов отливал и чеканил собственные деньги. В городе сохранились высокие бревенчатые башни, соляные варницы, В них выпаривали здешнюю соль. Варницы почернели от времени, стены их блестели, как антрацит. Огни строительства отражались в этих стенах в течение всей долгой полярной ночи. Варницы были похожи на хмурых строгановских соглядатаев, оставленных здесь для надзора за новыми непрошенными хозяевами этой сумрачной земли. Саглядатые стояли, надвинув на глаза тяжелые шапки, темные крыши, и неодобрительно молчали. На строительстве работали заключенные. Строительство показалось мне непомерно огромным. Состояло оно из разных заводов сернокислотного, каустического и нескольких других, из тепловой электростанции целого государства больших разноцветных труб. Стояла полярная ночь. Первое время я долго плутал в темноте среди котлованов. Навалы кирпичей цементных плит, подъездных путей, железной арматуры для бетона, гигантских станин, ферм, недостроенных зданий, тепляков и экскаваторов. Я с трудом находил дорогу к маленькой гостинице, оставшейся здесь, со времен старого содового завода. Гостиница эта была хотя и теплым, но ненадежным приютом. В каждой комнате помещалось по 10-12 человек. Ночи напролет мы, трезвые, не спали из-за пьяных драк и скандалов. Особенно изводил нас бывший актер а ныне бухгалтер, старик весь в седых игривых кудряшках, как некий спившийся купидон. Каждую ночь, валившись в комнату, он начинал швырять пустыми бутылками в электрическую лампочку под потолком и не успокаивался, пока ее не разбивал. При малейшей попытке усовестить его он приходил в неистовую ярость, и начинал швырять изо всей силы бутылки в своих соседей по комнате. А утром, чуть протрезвившись, садился к дощатому, заваленному объедками столу и, обхватив голову руками, пел, захлебываясь от слез. «Не говори, что молодость сгубила, что ревностью истерзана моей, не говори, близка моя могила, а ты цветка весеннего свежей». Одна из комнат гостиницы называлась «изолятором». В нее помещали только непьющих. В изоляторе никогда не было свободных коек, но мне повезло, директор гостиницы без особых моих просьб втиснул меня в изолятор. «Подальше от греха», — сказал он. «Тут вас еще искалечь, а мне за вас отвечать. Вы ведь московский корреспондент». В изоляторе я, наконец, вздохнул спокойно и смог отоспаться. Соседом моим покойки был милейший человек, Сильный химик, кажется, приват-доцент. Он много беседовал со мной о поэзии, о стихах Маяковского и рассказах Алексея Толстого. Был деликатен, тих, рассудителен и сильно тосковал по жене и маленькому сыну. Тоску свою он всячески старался скрыть от меня. Однажды ночью я проснулся от стеклянного звука и открыл глаза. Химик тихо доставал из тумбочки около койки бутылку водки. Очень осторожно он налил полный стакан И одним духом выпил его. Потом тут же налил второй стакан и также бесшумно выпил. Я притворился спящим. Химик несколько минут полежал тихо, потом быстро сел на койке и пронзительно закричал: "Изверги! Собственным языком удавлюсь, будьте вы прокляты, собаки!" Через час его увезли в больницу. Он долго сопротивлялся, и санитары его связали. Второй мой сосед, старый морщинистый техник с военной выправкой, сказал мне с укором, «Какого лешего вы приперлись сюда? Подумаешь, какой любитель сильных ощущений. Сматывайтесь лучше в Москву». Но, несмотря на эту безрадостную обстановку, я встретил в Березняках много людей, преданных своему делу с таким же фанатизмом, какой я до сих пор встречал чаще всего среди художников. Работали в Березняках, как я уже говорил, ссыльны, Но ссылка ссылкой, а работа работой. Сильное их состояние никак не отражалось на самоотверженности их работы. Впервые, по словам химиков, они монтировали новейшие невиданные машины и установки. О них раньше они только мечтали или могли читать в заграничных научных и технических журналах. Действительно, многое поражало непосвященных людей и казалось просто чудом. Вскоре я более или менее узнал все строительство, все его заводы и цеха, подымался на крыши газгольдеров, отравлялся окисеми азота, ездил в паровозах, кукушках и тягачах и всегда носил с собой противогаз. При малейшем незнакомом запахе, сочившемся неведомо откуда, надо было тотчас надевать противогаз, чтобы не задохнуться. Вся эта жизнь на строительстве происходила во мраке северной ночи. Стоял декабрь. «Самый темный месяц на севере». Вначале эта долгая ночь мне нравилась. Особенно звонко в утреннем морозе перекликались голоса на разных языках. Среди строителей комбината было много английских и немецких специалистов, выписанных из-за границы. Свистели полозья саней, изредка в свете сильных фонарей из небесного мрака валил ливнями снег. Иногда красноватым заревом горели непрочные и ускользающие северные сияния. Местные жители звали их сполохами и всполохами. Это последнее слово очень подходило к этим всполошенным, беспорядочно пульсирующим огням. А за рубежом строительство ночь лежало так тяжело и беспробудно, что напоминало огромного зверя, который завалился на зимнюю спячку по диким увалам, буреломным лесам, по косом гор. Там, как черные пагоды, стояли уральские гигантские ели, и в звездные ночи дотрагивались своими вершинами до звезд. Но звездное небо в ту зиму редко открывалось над строительством. Слишком много на Земле было чада и дыма всех цветов и оттенков, от коноречно-желтого лисьего хвоста до фиолетовых, бурых, красных, белых и истине черных дымов. Небо всегда было в дыму. Настоящий Урал я увидел, когда поехал на несколько дней в Соликамск. Там в то время уже работали калийные копи. То крутые, то пологие подъемы гор вязали в таком девственном снегу, что казалось, он выпал только этой ночью. На самом же деле снег лежал здесь уже долго, не меньше трех месяцев. Милые заячьи следы скакали повсюду, но только до полотна железной дороги. Там они круто поворачивали обратно. Зайцы почему-то Боялись перебегать рельсы. Чистое, но чуть затуманенное небо зеленело у края земли. Там, в сторону от железной дороги, лежали земли, до сих пор, во всяком случае, для многих, и в том числе для меня, совсем неведомые. Туда, в мглистые дали, уходила древняя биармия, страна неуюта и грубого богатства, рудного и хвойного, суровых людей, враждовавших с природой, Отпетых и забубенных государственных ямщиков, золотоискателей, раскатывавших перед собой ковры по непролазной осенней грязи. Страна шалых обогащений и нищих исп. В них по ночам не затихал ровный шорох от полчищ рыжих тараканов. Она была богата, эта страна, и потому считалась счастливой. В лесах биармии счастливой находили много драгоценных камней, Здешний изумруд был чистый, темен, как темен зеленый покров бесконечных, пугающих своей обширностью хвойных лесов. Резкий терпентинный запах этих лесов проникал далеко за Пермь, за завятку и костраму, доходил до древней царицы Москвы, пугал заморских купцов, казался им запахом медвежьим устрашающим и горьким, как русская болотная ягода клюква. Я думал об этом, глядя в окно расшатанного холодного вагона, тащившегося вслед за чумазом паровозом из Березняков в Соликамск. Я знал, что здесь происходило действие некоторых рассказов «Мамина Сибиряка» и, насколько я знаю, действие повести Бориса Пастернака «Детство Люверс». Должно быть, только в России бывает так, что один и тот же источник мыслей и чувств, в данном случае Северный Урал, вдохновляет двух таких Несхожих писателей. Но у них есть и нечто общее: острое ощущение России с ее утренниками от которых сводит челюсти, и непрерывным холодным лепетом лиственных лесов. Соликамск, бешеная гонка мохнатых троек от маленького вокзала до сурового городка, красные валенки имщиков, пронзительный присвист, бой ошалелых бубенцов под расписными дугами знай наших, держись крепче! «Не робей на крутых бросках!» Сани раскатывает и заносит так, что замирает сердце. На улице Соликамска мы влетели уже ночью. Помчались мимо одинокие и яркие электрические фонари, низкие каменные дома, похожие на лабазы, белые алебастровые соборы, чугунные доски, висевшие на низких столбах на перекрестках улиц. В эти доски сторожа в тулупах мерно отбивали ночные часы. Монастырское подворье, превращенное в гостиницу, сводчатые коридоры, пропахшие вековым деревянным маслом, холодноватая келья, там мне отвели койку. На соседних койках спали в полутьме две девушки, практикантки из Ленинграда. Обе они показались мне красавицами, очевидно, потому что у них обеих разметались по подушкам золотые косы. В то время почти все молодые женщины уже стриглись под мальчишек, и поэтому косы показались мне особенно трогательными. Я тихо лег, чтобы не разбудить девушек, и долго не мог уснуть, слушая, как они то спокойно дышат, то вздыхают во сне, и почему-то обе они представлялись мне, хотя я их и не видел очень родными, как мои младшие сестры. Сторожа били на перекрестках, ночь лила в окна таинственный свет, и я благословлял эту кромешную ночь в этой немыслимой русской глуши за теплоту девичьего дыхания. Мне все чудилось, что я слышу его едва заметный ветерок на своем лице, за легкую свою дремоту, за счастье ощущать рядом с собой целомудренную свежесть этих двух девушек, их легковейный, задумчивый сон. Утром, когда я проснулся, девушек уже не было. Я уехал на калийные копе, спускался в очень глубокие штреки, вырубленные в толще прозрачных сверкающих топазов и аметистов. Таков был цвет калийных солей. Карналита и сильвинита. Видел слепых подземных лошадей, покорно таскавших вагонетки с породой, в иных местах меня чуть не сбивало с ног подземными сквозняками. Я долго бродил по широким и пустынным штольням, как по сказочным дворцовым помещениям, переливавшим на своих стенах множество звездчатых золотых и кроваво-винных огней. Нарядность этих подземных галерей, их чистота и блеск, Свежий воздух, дувший из невидимых труб, все это делало их действительно похожими на дворцовые переходы. Они вели, естественно, в нарядные бальные залы. Ничего бы не было странного, если бы я услышал в их глубине приглушенные звуки оркестра. Женский смех, треск закрываемых вееров и легкий стук туфелек золушки, убегающий из этого пышного дворца. Я взял с собой на поверхность несколько больших кристаллов, карналита и сильвинита, но у меня в гостиничной келье они растаяли, как сахар, и превратились в цветную мутную воду. Мне не хотелось уезжать из Соликамска. Мне очень нравился этот суровый город, и я надеялся встретить еще хоть раз ленинградских девушек. Но сторож при гостинице, суетливый и косноязычный бывший монах, сказал мне, что они уехали дальше, на север, в Чердынь. Я переночевал еще одну ночь в келье, где от девушек остался только слабый запах красной Москвы. А ночью меня разбудил новый постоялец. Он стаскивал сапоги лежа, зацепив их за железную спинку кровати, кряхтел и сотрясал всю комнату. Мне захотелось вышвырнуть его вон. Утром я уехал в Березняки. Необъяснимая грусть преследовала меня потом несколько дней. До сих пор воспоминания о Соликамске вызывает у меня легкую печаль. В Березняках я ходил по вечерам в редакцию маленькой газеты, выпускавшейся на строительстве, и писал там «Карабугас». Редакция помещалась в старом пустом бараке, в коморке, за дощатой перегородкой. Я запирался на огромный железный крюк и чувствовал себя в безопасности. Ранней весной я вернулся в Москву, написал заказанные мне рабочей газетой очерки о березняковском строительстве, Они потом вышли отдельной маленькой книгой под названием «Великан на каме» и тотчас уехал к шадским в Ливны, чтобы окончить там Карабугас. В Ливнах все было по-старому и потому особенно мило. Сначала я поселился на окраине городка, снял комнату в большом деревянном доме. Весь дом от ходьбы шатался и скрипел, и с минуту на минуту грозил обвалиться. Кроме того, в нем происходили разные печальные события. О них я писал в «Золотой розе», поэтому Нина Дмитриевна вновь перетащила меня к себе. Снова нежная весна, как год назад, робко раскрывала почки, как маленькие, чуть липкие детские губы, а солнце просвечивало насквозь через цветы яблонь. На свету они казались розоватыми и хрустящими, как обладки. Но это время тоже описано мной в «Золотой розе», а все, что связано с газом, в одноименной книге. Если собрать воедино все дни, потраченные мной, на написание Газа», то, в общем, получится, что написал я его быстро, за три месяца». Издало его детское издательство. Редактором был бывший балтийский моряк-эстонец Генрих Эйхлер. Его хорошо помнят все так называемые «детские писатели старшего поколения». Он всем им сделал много добра. В начале войны он был сослан под Караганду и там вскоре умер. Сослали его, потому что кто-то донес, будто он не эстонец, а немец. Первым откликнулся на Карабугас Сергей Третьяков. Он прислал мне в подарок свою книгу с надписью «Мирабилиту русской литературы». «Мирабилитом» называлась крепкая соль, осевшая в карабугазском заливе. Я испугался. Я, вообще с некоторым почтительным страхом, как мальчик взрослому, относился к решительному и всегда знающему, что делать Третьякову. А тут еще начались какие-то читательские конференции по карабугазу, и я, бросив все, сбежал в Мещерские леса, в Солодчу. Я был свободен, после поездки в Березняки я совсем ушел из роста. В солодчи я отсиживался вместе с фраерманом на самых глухих старицах Аки. Мы с наслаждением жили там под тенью столетних ракит, спали на сене, пили совершенно волшебный и неслыханно вкусный напиток — чай — вскипячённый в котелке с попавшим в него пеплом и комарами, и были счастливы.